Пес не доверил своему поня ни фальчиона, не глифы, оставив себе всю тяжесть. Сейчас она могла помешать, но он рванулся с места, на бегу забрасывая посох за спину в особые ремни рядом с фальчионом и перехватывая взамен этого глифу. Настал черед гном ей и стали показать все, на что она способна. Паника и суматоха помогли ему беспрепятственно добежать до клетки какой-то обевший обезумевший от страха солодорец кинулся ему наперрез с визгом замахиваяясь саблей, фест просто отшиб его в сторону не тратя драго драгоценного, драгоценного мгновения на второй уже убийственный удар. вот и клетка толстые мало что не в руку железные прутья слишком много не прорубить Зато вот душка замка явно подкачала. И сработанная гномами глифа со скрежетом и искрами развалила ее надвое. Фестер рванул узкую дверцу, крикнул внутрь «Выходи!» и резко крутнулся на месте. Кажется, кто-то из солидорцев успел прийти в себя. Первую их атаку некромант отбил легко. Двое раненых, завывая, поползли под доском пирса, оставляя за собой широкие полосы крови. Ранить, а не убить, это максимум того, что для них мог сделать некромант. В этот миг кто-то встал рядом с ним, он ощутил теплое плечо, тонкие руки поднялись с земли, выроненную раненым саладорцем саблю. Рыжеволосая эльфийка выставила вперед клинок и, похоже, всерьез вознамерилась геройски умереть прямо рядом, здесь, с оружием в руках. «За мной! За мной! Ходу! Ходу!» заорал Фесс. Хватая эльфийку свободной рукой, иллюзия будет действовать еще совсем немного времени, и они должны успеть добраться до первых городских кварталов, прежде чем магия погаснет окончательно. Разумеется, они только этого и ждали Перепуганные, ошеломленные эльфийки лишь начали выбираться из тесноты между железными прутьями А они уже появились из-за пагаузов Повыныривали отовсюду, на сей раз хорошо и самом умом Даже в доспехах, на которых прада, все равно оставались намалеванным алый кулак в середине серого круга Ловушка, как он и думал Фесса словно окатила ледяной зимней водой. Гаван Аграна не замерзала, но само собой выстуживалась. Вдоль всех крыш густо встали стрелки и в цветах микампа и в серых инквизиторских рясах. Значит, они такие получили известие. Правда, непонятно тогда, почему повторяют прежние ошибки. Сейчас предложат сдаться, затеют переговоры. Тем временем, вложенная в иллюзию магия, стремительно таяла. Твари двигались все медленнее и медленнее, мало-помалу бледнее и растворяясь в воздухе. И волки, и саладорцы постепенно приходили в себя. Афес с неожиданной резкой тоской ощутил, что ее вылазка в Агранну, похоже, заканчивается точно так же, как и преснопамятный эгетский поход. Кровавой массовой бойней. И западная тьма вновь вплотную поступает к своей заветной, хотя и непонятной цели. Дрожащие эльфийки робко сгрудились за спиной некроманта. Так уже было. Фесс шел грудью на простой настрой, э, настрой арбалетчиков, но тогда рядом с ним шли друзья, а теперь теперь он один. Левый угол фессовых губ медленно пополз вниз. Видео сейчас тетушка Аглая Стивен Хорст. Она непременно сплеснула бы руками и воскликнула. «Ну, вылитый отец!» – да упокоит его спаситель. То же выражение, когда он сердился. Приходил черед убрать глифу и вновь взять в руки посох. «Похоже, ты рассчитала все правильно, черная старуха. Мне придется принять твои условия». Хотя бы для того, чтобы эти несчастные эльфийки за моей спиной прожили еще несколько лет. На большее я и не рассчитываю. — Дешево же ты себя ценишь, — услыхал он внезапно голос Файрата, сдавленный хриплый, словно дракон, пытался говорить с накинутой на шею петлей. — Дешево же ты себя ценишь, некромант. Погоди сдаваться, погоди, у тебя еще есть силы. Если бы тебя хотели убить, засыпали бы стрелами еще на подходе к пирсам. Неужели ты этого не понимаешь? убитый в бою, случайной стрелой, некромант им совершенно не нужен. Ты им нужен живым, для экзорцизмов, медленной пытки и торжественной публичной казни. Быть может, даже на главной площади Аркина перед Святой Базиликой. Дерись, трус! Фесс был далеко не уверен, что слышит именно голос дракона. Быть может, это он обращался к себе сам, когда сменил... Столько личин и личностей, такое может показаться неудивительным. Как бы то ни было, некромант не стал слушать гнусавый голос, не то глашатая, не то герольда, принявшего вызывать к нему откуда-то искажившееся безопасным удалением. Сейчас вы меня узнаете, что, когда вы имеете дело со мной, безопасного удаления просто не существует. Тело словно прожгло короткой судорогой. Сейчас, сейчас. Мне нужна сила. Как можно больше и за сколь угодно высокую цену. Сколько угодно и даром, услыхал он. Нет, нет, не там, взмолился он про себя. Только не там. Но у тебя нет другого выхода. Ты ловко научился отбивать стрелы, но все тебе не отбить. И не вскочить на крышу, не разорвать строй лучникова, как ты проделал этого Гестю вместе с Рысью, Прадом и Сугутером. Морвуд гравец все, что тебе осталось, некромант, как сказала бы Вейде. Но у меня есть еще кое-что, подумал он. То, что я никогда не пускал в ход, даже в самых отчаянных ситуациях. А сейчас, похоже, пришла пора.